Вечером. Тихий ласковый вечер начала августа. После её дождей всегда притихает, отдыхает земля, жадно отдаётся солнцу. Солнце второй день, а до того 5 дней полоскало лишь с короткими редкими передыхами. Да так не к стати, посреди Синакоса, что деревня Ахала в каждом доме. И теперь заторопилось, заторопилось У кого гребь, поднимай, отрывай от стерни и вороши, у кого копны, разбрасывай, суши, у кого на корню трава, поглядывай на небо, не принесет ли новой беды. Солнце только что зашло и бьет с поднизу алым горячим заревом, широко растекающимся вдоль западного горизонта и ярко-чисто отражающимся в воде и правом от деревни нижнем ее разливе. Ещё вчера дымились подсыхающие и скаты крыши, заборы, и поленницы с дровами, и лавочка, на которой сидит сейчас подли своей избы бабка Наталья. Сегодня грязнится только дорога, но и она начинает подсыхать и лосниться, точно вытапливается что-то сальное из жирной грязи. Воздух хмельной, густой, зелень по лесам налилась до тёмного глянца. Бабка Наталья вышла за ворота оглядеться. Улица была совершенно пуста, только собаки и коровы лежали вдоль тротуарчиков, где нагрелось больше. Вышла, присела под закатным покоем, да так и пристыла. Из калитки напротив вышел Сеня в толстой пёстрой рубахе на выпуск и в глубоких кожаных тапочках на босу ногу. Одиноко сидящего человека в деревне видеть в редкость. Сеня пошёл посидеть вместе. "Бездерия маяешься, бабка", сказал он, усаживаясь и пробуя лавочку на прочность. С месяц назад он углубил в рытые в землю чербаки, на которые положена доска. "Маюсь", согласилась бабка Наталья. "Ты от большого хозяйства маяешься, я от маленького. От чего ведь каждый маяется? Она не держала уже по старости ни скотины, ни свиней, только огородишко, чтобы разгуливать руки, как она говорила, да радовать живот". «Отчего нить-то маешься?» — повторила бабка Наталья и сладко вздохнула. «Завтра и опять будет ведренный день по твою хлопоту. Много накосил-то?» «Свалил за рекой всю траву и смотреть боюсь», — невесело сказал Сеня. «Не знаю, как нонче будем. Вот ведь врут, вот врут!» Вдруг вскинулся он. «Собрался утром на Елане, я туда еще не заходил, а по радио говорят...» «В Красноярске дождь! В Красноярске дождь! Завтра сюда жди!» Испугался с дуру, что и на елане свалю под мокро. Не пошел. «А тут такая зарево!» «Зарево! А может, и пойдет!» «Да не пойдет! Привыкли врать!» Он не мог простить себе потерянного дня и залился. Но взглянул на ангару... Водное сияние подвигалось к деревне, будто солнце за лесом ударилось о земную твердь и растекалось огненной рекой, двинувшейся встречь старому течению. Отметил, что по небу ярко-золотистое поло кружье утягивается к горизонту, открывая нежную, какой-то младенческой чистоты синеву. Сосмотрелся Сеенья и тоже вздохнул, успокаиваясь: "Всё надо, надо, надо. Ничего не надо. Вот это надо", решительно подумал он и направил свою решительность на коров. «Зачем нам две коровы? Убиваться? Держим, чтобы сын с дочерью приехали, внуков привезли, чтобы каждое утро под носу внукам выставлять большую чашку сметаны, творогу. И четыре года не едут. Нет, надо у корот делать хозяйство. Прибыли оно не дает. Вся прибыль в себя, а нам с Галей много не требуется». В деревне некому литр молока продать. Всё сливай в себя. У-корот, у-корот. Радостно повторял Сеня и уже другим полегчавшим взглядом окинул свой двор. Стоя, не доставая сиденья ногами до педалей, прокатил на велосипеде мальчишка. На воде прямо из зарева вынырнула и загудело моторка. Видно было далеко и ясно, земля вплыла в какую-то полную открытость и приветливость в Згарелане где-то справа в восторге петух никто его и своего брата не поддержал и он престыжено примолк поднялась в заулке уходящим к воде корова с земли покачалась и тяжело ступая прихрамывая двинулась через дорогу ноги отлежала дура заметил сине радуясь и этому нет чтобы раньше подняться это была нади на корова крупная камолая с большими белыми пятнами по-черному. Она подошла к палисаднику, положила голову на штакетник, почесала с шорканьем шею и, едва не доставая до окна, взревела вдруг с такой мощью, что Сеня и бабка Наталья враз вздрогнули. «Ну, здорово, ну, здорово!» — поразился Сеня, подумал и добавил. «Раздойная корова завсегда горласта, как и раздойная баба, Что это я не знаю, смяieniem сказала бабка Наталья. Точно. Это какой-то закон. А у мужика наоборот: если мужик пьёт, у него голос слабнет. Для того слабнет у бедного, что он другой раз и ответить бабе не в состоянии. Не в состоянии? Да как ответишь? согласилась бабка. Я не в том смысле. Упоминание о мужичьей доле оказалось, кстати, Из-за улка от реки вываливала компания мужиков из пяти фигур. Все были в сапогах, все в поддевках на рубашке, все шли тяжело. «Крепостные идут!» — первая заметила бабка Наталья. Один из мужиков свернул по улице влево, и кто это был, Сеня не разглядел. Остальным надо было пройти мимо Сени с бабкой Натальей. Сеня встряхнулся, уходя в пристальное внимание, раздвинул шире узкие плечи и выпрямился вверх. Картина стоила того, чтобы полюбоваться всласть. Впереди шагал высокий и мосластый, длиннорукий, заросший пегой растительностью на вытянутом лице пастухов. Характерный трактор, которого догнявал за гаражом, а сам пастухов становился всё угрюмей и злей. За ним в пару шли рядом два брата Посниковы Серёга и Леонид. Один человек конченый, запивающийся давно, а к другому Леонид у Синя удивился, обнаружив его в этой компании. Он был мужик справный и крепкий как в хозяйстве, так и в отношениях с нею, с той, что валила многих. Может, за брата ходил, чтоб скорее брата из неволи вызволить, предположил Синя. И последним, чуть приотстав, не поспевая за наaddавшими ходу товарищами, торопился подпрыгивая небольшого росточка мужичонка умотряющейся ещё и голову втягивать в плечи. Коля Степунок, совершенно от природы не пьющий и стало быть отрабатавший за бабу 2 месяца назад привезённую третью женитьбой из города. До да прежние две тоже были городские и туда же избегали, не выдерживая деревенского жития и Коле. Но Коля ни чуть этим не смущался, и когда его задирали, отвечал, прикрывая один глаз что поставил задачу жениться семерым раз, и уж потом из семерых выберет одну самую лучшую. Здорово, мужики. бодро с любопытством крикнул Сеня. Да барщину ходили? Не твоё дело. не оборачиваясь и не замедляя шага, отозвался пастухов. Завтра, если сильно попросишь, тебя с собой возьмём, Сеня, прибавил Серёга Постников хихикая. Чем больше пил мужик, тем больше хихикал уржавым чему-то радующимся смешком. «Разве что на мой покос!» «А нам все равно на какой! Мы люди не гордые! Мы люди не слабодные!» Уже на отходе выкрикивал Серега. Он нарочно произносил «слабодные». Выходило «свободные — это слабые». Он-то самый слабодный из всех через два дома от бабки Натальи по ее же стороне улицы ёркнул в зелёные свежей покраски ворота, за которыми проживала помещица, заводящая на деревне новый крепостной порядок, а графиня Зуева, по-простому Зуйха, бабы её звали Мираеткой. Пол деревни закрепостила она делом самым обыкновенным, самогонным аппаратом. Перестало действовать едва дыша производство, не стало и денег в деревне. Не стало денег, прекратила подачу водки коммерция. Там мужик-коммерсант, высокий цыганистый парень из новоприехавших, торговать по ночам раз и навсегда отказался. А у мужика аппетит разыгрывается к ночи. Зоиха, которая раньше заведовала детским садиком, баба с могучей грудью и могучим задом, с пышной фиолетовой завивкой на голове, с неожиданным для такого телосложения писклявым голосом, любящей широкие цветные юбки и тупые широкие туфли, Зоиха ограничений во времени не делала. По ночам-то и вспоминали они чаще всего. И разлитый в 0,75 бутылки самогон шёл у неё при безденешьье за отработку, оцениваясь по колхозному говоря, в трудодень. Цена была высокой, народ роптал, но к ночи волнение, как правило, затихало. За ухи держала трёх коров, но сама не косила. С гектара высаживалось у неё за последние годы картошки, но сама ни тяпала и не копала. На задах двора возводилась у нее новостройка такого масштаба, который уж не назвать избой. Вся ограда была вымощена кедровой плахой. Постоянно у нее толкался какой-то посторонний народ, что-то привозивший и увозивший. Многое за зелеными воротами творилось размашисто и скрыто, а своя простота ходила в батраках. Бабы не однажды грозились поджечь Зуйху и подожгли бы, если бы не стояла ее изба вместе с венокурней в плотной сцепке уличного порядка, набитого голодьбой. А у Зуихи и семьи не было. Муж умер еще в старые времена, и о нем деревня не могла сказать плохого слова. Был он работник леспромхозу и товарищ мужикам не по рюмке. Не грешила деревня худой славой и на троих сыновей Зуихи, один за другим уходивших в сладкую жизнь по городам, Поверит теперь, что и сама Зуйха была баба как баба, пока жизнь не выгнулась на другой бок и не сотворила из неё шишку, бесстыжую и ничего не боящуюся. Жила она с примаком, с малоразговорчивым мужиком, моложе её и мельче, белобрысым и одутловатым, неизвестно откуда прибывшим и служившим у неё одновременно в мужьях и работниках. Это он выходил по ночам на стук и собачий лай, затем поднимал Зуйху, Бухгалтерию вела она, кроме тех редких случаев, когда рассчитывались рублями. Кобель гавкал по ночам не на гостей, взяв в ум, что непрошенных гостей у них не бывает, а для хозяев как будильник. Ой, да что про Зуиху в такой вечер! Только Бога гневить! Вечер, казалось, не запахивался осторожно в серые и все темнеющие одежды, а все больше распахивался в теплом, нержащемся свете. И вся земля лежала в сладкой истоме. Из-калитки напротив вышла Галя, устроила обзор улицы и крикнула: "Ты и си ничего расселся, делать нечего, иди посиди". Отозвался Сеня, опять после прохода мужиков размякчённый и опять пригревшийся от горячего закатного света. "Иди иди, полюбуйся с нами". Галя подошла, пряча руки в резиновых ботах в тёмном запане, подвязанном поверх юбки, с каплями пота на лбу, только что от работы. На что любуетесь-то? На природу. Ты что, из города в гости приехал на природу любоваться? Я на природу и из деревни любоюсь, значительно сказал Синя. Не то, что некоторые. Посмотри на воду. Прямо просится, чтобы на неё смотрели. Приласкалася. Ревучее протянула бабка Наталья и долго не отводила глаза от воды, смочив лицо от внимания и удовольствия. Они уже давно не возмущались тем, что нельзя эту воду пить, что нельзя войти в неё, чтобы окунуться, что так и не наростила она за 30 с лишним лет чистых берегов с песочком и камешком, что нельзя на неё помолиться и поутру сбегать к ней за радостью, что превращена она только в дорогу для сплава. Ко всему они потерпелись. И упал широкий и яркий отсвет заката на неё, вожжёг небесным сиянием и снова показалась родной и живой. Если уж небо не отказалось от неё, и вон как разукрасило, им ли отказываться. Не её вина, что превратили её в огромный уродливый и грязный разлив, называемый водохранилищем, что отняли у неё звонкую переливчатую песню, с которой она бежала. «О-хо-хо!» — выдохнулась у бабки Натальи. У нее, у бабки Натальи, жившей долго, ни из снов, ни из памяти не сошла старая ангара, и сейчас ей подумалось, что это она, ангара, окованная тяжким морем, показывает свои бережочки, и ждет она только поры, чтобы снять с себя уродливую опухоль и явиться в прежнем легком и сильном теле. На зарево на западе солнце слабело, остывая и скатываясь, расплавленное золото утончаясь и подсыхая, растеклось по горизонту двумя оранжевыми крыльями, расттянутыми в полёте, точно медленно и осторожно слетал день. В воде, как в увеличительном стекле, сияние было ярче и игривей, и всё наступало, оно и наступало, она и освещённую, замершую в ожидании половину. Не может быть завтра дождя. Дом Алсеня. Схема годна, поспорю, что не будет, и ж как крылья-то раскинулись. Галя посидела и поднялась. Это надо было понимать так, что вслед за нейю должен подниматься и Алсеня. Но ему не хотелось уходить. Так хорошо сиделась и смотрелась. Нет, из-за бабки Натальи стоит лучше. Вся под красоту, какая ещё осталась. А ксене вечер заглядывает только через кухню и из милости и в летней кухне окно на восход, чтоб пораньше попить чаю и приниматься за работу. Ушла Галя, вышла загнав корову Надя, соседка справа, но, настроившись на дойку подсаживаться не стала, пригласила от ворот. Бабка Наталья, приходи потом под телевизор. Сегодня электричеством допоздна сулят светить. Бабка Наталья кивала головой, думая и отказалась. Нет, Надя, Сегодня нишде, сегодня по домовничью. А чего не пошла? спросил Сеня. Когда кто-то отлипал от телевизора, его интересовало, по какой, по сознательной или бессознательной причине отлипал. Бабка Наталья помолчала. А не знаю, Сеня. Чай-то на меня сегодня настроение нашло. Какое настроение? Не знаю. И взялась объяснять. Бывает изжога — это когда съешь не то, а бывает из дома — томление. Это когда что-то надо, а не можешь понять, что надо. Ко мне весь день все дни я молодая являлась. Томление сене было знакомо, он спросил. «Неохота помирать-то?» «Помирать-то», — повторила бабка Наталья осторожно. Она с уважением и осторожностью относилась ко всему, что стояла рядом со смертью. Помирать-то Сенья нас не спросит. Охота не охота, а я уж к такой поре подживаюсь, что смерть за пощаду будет. А всё равно, от такой красоты уходить. И там подика будет что показать? Сенья собрался усомниться, но промолчал. Уже больно не хотелось спорить, особенно по этому делу. Старикам виднее. Бабка Наталья старше его на 20 лет, и настолько же она видит лучше, что там дальше. Это для молодых смерть посторонняя безжалостная секира, а для стариков то, что исходит из них же, их же продолжение. Но о себе Синя решительно сказал: А вот мне, к примеру, не охота помирать. Знаешь, почему не охота? Хочу посмотреть, чем здесь дело кончится. Выгоним и нет мы всю эту сволоту. Скажи мне точно, что нет, тогда согласен. Тогда и жить не к чему. Бабка Наталья протяжно вздохнула на выдвигаемые синие условия и, вспомнив, спросила: "Ты, Сеня, телевизору войну завёл? Скажи мне, там наши нет? Какие-то всё дорешливые прыгают, кричат, вроде как разница. А начнут говорить стрёкот один. Ничего понять нельзя. Я у Нади спрашиваю, может, там кнопка есть, чтоб по-русски понимать? Нету?" Откуда там будут наши, мрачно сказал Сеня, стараясь удержать себя, не пуститься в разъяснения, которые обязательно его взмылят. "Свои разве стали бы такое вытворять? Дураки мы". "Мы дураки-то дураки, а умным всё одно не дадимся", успокоила бабка Наталья. Помолчали, возвращаясь к главному занятию к праздному любованию картиной уходящего дня. Только край шик и у я остался на расстилающейся перед ним земле, но край шик по-прежнему светлый и всеохватный, не давший до сих пор приклону отворить какой-то ход, в который бы потянуло сумерками. Только застывшее чёткое лесо напротив зангарой посинело, дозалило да зыбь мелких облачков на дальней от заката стороне неба. А закат всё томился, всё краснел тонким плёнчатым остывом и по-прежнему мерещились по горизонту подобие длинных размашистых крыльев. Скричал теперь уже у Сени во дворе петух, но слабенько и капризно, совсем не музыкально. Чей-то петух с нижней улицы тут же прикрикнул на него и опять всё смолкло. «Надо менять петуха», — решил Сеня, — «только позорит». С обой нельзя гордиться, живость и должна быть такая, чтобы гордиться. А петух это первое дело, это от всего хозяйство заявление. Справа по улице катился Катышек, в сторону сеней бабки Натальи бежала Дуся размётнова, та самая Дуся, о которой за полсотни лет не заросла слава, как она после войны увела мужика от родной сестры, оставив ту куковать с двумя детишками. Мужика этого смиренного Михаил Петрович 3 года назад Дуся похоронила. Собственные её годы зашли за 70, но маленькая, живая, неугомонная бегала она без потыку, говорила много и тараториста, любила ещё выпить и сплясать. Чуть пониже возрастом была она бабке Наталье, но не величать её никому не приходило в голову, не бабкой назвать. Дуся да Дуся. У деревне вместо "жди, когда рак на горе свистнет", так и говорили: "жди, когда Дуся размётного угомон возьмёт", подразумевая, что этого никогда не будет. Дуся подкатилась, поматала вытянутой рукой вправо-влево, показывая, чтобы Исеня с бабкой Натальей раздвинулись и освободили ей место посередине. Плёхнулась, повертела головой, проверяя, те ли это в комона могла ошибиться с дороги, и одним звуком выпалила: "Здоровоте! Что, сидите?" Сидим, отвечал Сеня, посмеиваясь. Тебя дожидаемся. Что расскажешь? Слыхали? Скроговоркой спросила Дуся: "В Красноярске одна баба уже третий год спит. Без просоп успит эти год, да будиться не могут. Ни помрёт и не оживёт, спит и спит, как заговорённая". Слыхали? Сеня засмеялся вольно от души. Бабка Наталья ахнула: "Третий год спит? Это она как? Трагический сон" как выкрикнула, сказала Дуся. «Непостижное явление. Сегодня по телевизору передали». «Литургический», — поправил Сеня, вспоминая, что есть действительно такой сон. «Во сне живут». «Трагический», — повторила Дуся с нажимом. Она любила сильные слова. «Тебе бы так. Не стал бы посмеиваться. Кормят ее по трубочкам, сама видала. А уж как там дальше, не скажу. Ой-ой, это сколько ж ухода за ней надо». Ужаснулась Дуся, представив уход. «Хоть и спит беспробудно!» Бабка Наталья всматривалась то в Сеню, то в Дусю, не как вместе ее дурят. «Ее по что добудиться-то не могут?» не понимала она. «А, с нечистой силой связалась!» сделала Дуся разъяснение. «Не иначе. Адреса нету, а то бы я написала, чтобы ее похрестили. По-другому не добудиться. А то трубочки...» Ай-ай, сколько же это ухода за ей! Ещё больше удивилась Дуся. Когда Дуся узнавала новость из разряда чрезвычайных, ноги у неё сами собой срывались и несли, чтобы объезжать погрявший в нелюбопытстве народ. Она признавалась: "Я думала, я сидю, а я уж бегу. У меня ноги мной правят, у меня голова отстаёт". Голова отставала, но успевала, как орешки, щелкать, разглядывать непознанные явления, которым Дуся отдавалась с великой страстью. «Инопланетян» она видела. «Вон, на Криволудской елане видала! Никакие они не планетяны, а с того свету являются! Я тетку Агафью Агаповскую признала!» Об африканке, родившей сразу пятерых, говорила. «От негра, от такого страшного, с испугу только пятерню и таскать. Это бы и я принесла!» Но ни одного не принесла она от Михаила, и это явление объясняла с обезоруживающей откровенностью. «Бог наказал, чтобы у сестры мужика не отбивала», шмыгая при этом, как девчонка носом. Перед одним лишь непознанным явлением сдалась и Туся. Увидав по телевизору, как беснуется от восторга огромная в тысячу тысяч толпа перед больницей, в которой какая-то артистка, будто бы Мадонна, родила ребёнка. Дуся опарозилась. А что такого-то? Не ребёнок её родила, а она ребёнка. Что такого-то? Ноги приплясывали от нетерпения, и Дуся вскочила, крутанулась перед Сеней из бабкой Натальей раза два, приговаривая, что дай жа телевизор, не сулил. Ты Сене напраслину не говори, и устремилась дальше в левую сторону улицы. На встречу ей шагал Максим Суворов, высокий мужик с поднятыми плечами и совершенно седой в 40 с небольшим лет головой. Дуся загогулиной обожжала его, они коротко перекинулись какими-то словами явно не дружеского характера, потому что от Дусиа показала вслед Максиму кулак. Максим подошёл, оглядываясь на Дусю, поздоровался, но присаживаться отказался. Что Дуся на свистела? Поинтересовался он, возвышаясь над сеньей бабкой Натальей, как Коломенская верста. В Красноярском одна баба третий год спит, дусиными словами сказала бабка Наталья. Да бодиться не могут. Максим неожиданно позавидовал. Эх, мне бы так, с восторгом отозвался он, вскидывая и пересаживая ей голову. Мне бы так, мать твою растак, чтобы 3 года не добудились. С чего это ты? спросил Синяк. От хорошей жизни, Сеня. От жизни счастливой, земляк. Наконец-то нам её устроили. Сеня набрал полную грудь воздуха, чтобы поддержать Максима. Эх, какой бы погром этой жизни на пару они бы устроили, как бывало не раз. Набрал Сеня боевого воздуха и в несколько выдохов спустил его. Не стоит. Будет и завтра для этого день и послезавтра, много дней и месяцев ещё будет. «Плюнь ты на жизнь!» — посоветовал он Максиму миролюбиво. «Такой вечер, а ты про жизнь! Ну ее!» Максим удивленно присвистнул. «Пойду, доложу бабе своей, что Сеня велел плюнуть на жизнь, вечером одним дышать. Неделю начальника ищу, чтоб сказать, где спасение искать. А надо было не к начальнику, надо было сразу к тебе. Но, орел!» Максим уже пошел и, оборачиваясь, спросил. Сено-то на косил орёл. В волках лежит, улыбайся сказал Сеня. В волках не сено. Пришлось согласиться, разберегив опять сердце. В волках не сено. Нет, начинал поддаваться с сумеркам вечер. Воздух загустевал, напитываясь от земли синевой, в чётких и тёмных контурах стояли постройки на фоне воды слева фиолетовой, а прямо и справа в многоцветных зыбистых блёсках, как от нагретых в глубине камней. Закат догорел, но изгибающаяся по горизонту полоса всё ещё рдела с прощальной грустью и красотой. И, казалось, огромный полок неба приподнимался слева с востока, кренясь к закату, чтобы, позже проводив зарю, перегнуться к восходу. Редкие звуки раздавались с повтором как от эха, затихала и деревня. Ну что, бабка Наталья, ночевать пойдём? Пойдём, однако, Сеня. Засиделись. С крыльца, перед тем как открыть дверь, Сеня взглянул последним взглядом на небо. Там, почудилось ему, двигались огромные тени. Шла какая-то таинственная работа.